Глава 6. Бороутаун, Ватан. Оккупационная зона клана Нефритовых Соколов. 14 декабря 3057 года. Влад устроился поудобнее в кресле водителя боевого ястреба, который он на время одолжил у какого-то бывшего волка. Сначала испытывал некоторые неудобства, но не потому, что рука ещё плохо действовала. Влад не терял времени и почти залечил переломы. гипс врачи пока решили не снимать тогда он расколотил застывший раствор и освободил левую кисть взял всё за рукоять прицельного джойстика повёл возникшим на экране электронным золотистым крестом раненная рука тут же отозвалась болью вполне терпимой для поединка с Вандерваном чисто усойдёт он уже успел приглядеться к его манёврам во время того последнего ракового боя Так что с подобным противником он справится одной правой. Горича делябова о влада по другому поводу. Для него было удивительно, как быстро исчезли все следы волков, которых было немало на Ватании. Неужели то же самое случилось и на других завоёванных его кланом планетах? Это было печальное зрелище. Все сохранившиеся боевые машины уже были перекрашены и снабжены эмблемами клана Соколов. Личный состав Щеголяу в новенькой зелёной униформе. Даже ему Владу пришлось напялить поблёскивающий изумрудного окраса кибершлем. Что уж говорить о внутренностях боевого мостика, где и примет не осталось от прежней принадлежности машины. Тогда не успели заменить все дивизы, переделать шрифты и обозначения. Всё оборудование в рубке Было то же самое, с каким он уже много лет привык иметь дело, и всё равно чужое. Нигде и Москва благородной серой краски. Неужели такое же превращение произошло и с душами воинов, совсем недавно принадлежавших к самому сильному и грозному роду? Забыть о прежней славе, содрать с груди изображение волчьей головы, с плеч погоны с серыми лычками, глядя на подобное бесстыдство, Невольно начнёшь сомневаться в эффективности наследственной программы. Где же он, зов предков, набор генов, обеспечивающий верность присяге, утверждающий необходимость защиты чести клана, прививающий гордость от сознания принадлежности к такому славному воинству? Неужели всё определяется воспитанием? Но ведь это педагогика маховым цветом расцвечая во внутренней сфере, не более чем социальная дрессировка. Её цель, как утверждалось в учебниках, которыми они пользовались в всём группах, научить человеческую особь принаравливаться к обстоятельствам, умению выжить в самых неблагоприятных условиях, что, собственно, и продемонстрировали бывшие хвалёные представители рода волка. Не более того. Где же врождённые понятия чести и достоинства? Где неосознанная безумная храбрость? бессознательная верность долгу. Ничего, они ещё опомнятся, попытался убедить себя Влад. Как раз в этот момент на вершину правительственного холма вышел гигантский гладиатор, ведомый Вандерваном Чистовым. Влад покрепче взялся за рычаги управления. Боевой робот Хана выглядел точно так же, как в тот день, когда он впервые увидел его, ни единой царапины, вмятины, следов гари. Это была совершенно новенькая ухоженная машина с человеческим обличьем. Приглядишься и невольно отметишь сходство между металлическим вооруженным до зубов чудовищем и его хозяином, который в настоящий момент сидит в бронированном нутре. Боевой монстр был также коренаст, приземист, увенчан широкой и немного туповатой рубкой, встроенной по центру плеч, за которыми прямоугольным горбом, Возвышалась пусковая установка, заполненная реактивными снарядами. Его левая рука, оканчиваясь собранными в пакет стволами автоматической пушки. Это было мощное оружие, способное разом начисто смести любую конечность ястреба. Правда, артиллерийская установка действовала только на близком расстоянии. Правая рука робота оканчивалась дальнобойной протонной пушкой. или как её ещё называли, протонным ионным излучателем. Поток заряженных элементарных частиц обладал бронебойным, а также высокотемпературным разрушительным эффектом. В груди был установлен малый боевой лазер. В сражении от этой установки толку было немного, серьёзных разрушений противнику она нанести не могла. В сражении против Уллерика чисто использовала её как механизм для наведения ракетных установок. других соколов, которые дали залп ракетами дальнего радиуса действия, погубившие Ильхана. В отличие от гладиатора боевой ястреб, в котором сидел Влад, даже отдалённо не напоминал человеческую фигуру. Ноги у него были смонтированы под углом назад, коленные сочленения и собственно сам корпус выдвинуты вперёд. Стопни представляли собой крупные, как кистовые лапы. Тонкие, можно сказать, изящные руки были подвешены параллельно корпусу и снабжены орудийными портами. Пилот располагался в рубке, встроенной в середину корпуса. При этом предполагалось, что такое размещение пультов управления должно повысить прицельность стрельбы. Этот робот относился к серии, которая была запущена в производство в годы, когда в военном инженерном искусстве стала модной тенденцией исключать всякие намёки на схожесть подобных машин с человеком. Влад Вдомчего подошёл к выбору машины, на которой ему предстояло сражаться с Чистоу. Ястреб нёс куда больше вооружений, чем робот Хана, имел менее уязвимые очертания. Два протонных излучателя давали ему двойное превосходство в мощности заряда. Кроме того, на Ястребе была размещена пара мощных пульсирующих лазеров. Замысел Влада сводился к тому, что бой необходимо было вести на больших расстояниях, чтобы Чистоу не мог использовать преимущество своей автоматической пушки. Первым делом необходимо разрушить протонный ионный излучатель, установленный в правой верхней конечности гладиатора. Тогда песенка Хана будет спета. Замысел прост и легко выполним. Влад прикинул, не решится ли Вандерванн и на этот раз использует трюк с засадой, потом отбросив эту идею. Вряд ли в нынешних условиях Чистов посмеет пойти на подобную уловку. Хан, по-видимому, рассчитывает, что человек с одной действующей рукой не сможет оказать ему серьёзного сопротивления. Ну-ну, Вандерван, блажен, кто верует. Главное достоинство ястреба состояло в том, что он был оборудован компьютерным прицелом. Это устройство позволяло повысить меткость стрельбы на большие расстояния. В бою подобное преимущество могло бы оказаться решающим. Действительно, во время сражения, когда в электронный мозг начинает поступать огромное количество постоянно меняющейся информации, отлаженная программа обработки данных есть вопрос жизни или смерти. Если компьютер настроен правильно, то поединок не затянется. Если нет, то чтобы разделаться с ханом, придётся потратить немного больше времени. Влад включил радиосвязь. Я, звёздный капитан Влад из рода Волка, я присутствую здесь, чтобы сразиться с ханом Нефритовых Соколов. Я хочу доказать, что приём членов моего рода в состав клана Соколов был произведён со многими нарушениями и не может считаться имеющим юридическую силу. «Я Хан Вандер Ван Чистоу», — раздалось в наушниках, — явился сюда, чтобы ответить на вызов. «Позвольте считать исход дуэли решением вопроса о приёме членов бывшего рода Волка в наш великий род нефритовых соколов». Сайло воскликнул в лад и нажал на клавишу, включавшую следящую систему, способную обеспечить круговой обзор. На экране его кибершлема появился сектор в 160 градусов. Красные линии указывали пределы прицеливания. Точно посередине между ними загорелось золотистое перекрестие. Он поводил джойстиками, и крест, сдвинувшись влево и вверх, поймал гладиатора. В наушниках раздался хрипловатый голос Чисто. "Капитан, неплохое местечко мы выбрали для выяснения отношений. Как ты считаешь?" Влад помедлил с ответом. Ему доводилось бывать на правительственном хауме до начала боевых действий. В то время местный комплекс зданий считался архитектурным шедевром. Ныне здесь расстилалась выжженная пустыня, лишь кое-где возвышались обугленные руины. Здесь где-то была спрятана засада, подбившая робы туверика. Влад улыбнулся, обнаружив, что в центре золотистого перекрестья плавно наехавшего на очертание гладиатора Загорелся осяуе колечко. Конечно, наконец промовил он в микрофон. Ведь это место обильно полито кровью Улирика. В этот момент гладиатор шагнул вперёд, и звёздный капитан нажал на спусковой крючок пи. Пылохнула лазуревая молния и вонзилась в правый бок вражеского робота, принялась отплясывать на сочленениях. сгинувшем правую верхнюю конечность гладиатора с корпусом. В этом месте сразу запозирилась металлокерамическая броня, закапала на землю. Робот оповело в сторону. Он с трудом сохранил равновесие. Боевой ястреб тут же пустил в ход свои дельнобойные лазеры. Зелёные чёрточки, напоминающие короткие дротики, засверкали над полем боя. Мощные световые лучи проникли внутрь машины и сорвали остатки брони с правого предплечья. Лазеры принялись рвать на куски сделанные из сплава титана с железом кости, резать искусственную плоть, из которой состояли мышцы машины. В этот момент волна жара проникла в рубку ястреба. Слишком резко начал осадил себя в лад. В нос ему ударил запах горелого пластика. По видимому, температура внутри его боевой машины повысилась до недопустимо высокого уровня. Система охлаждения не справлялась с отводом тепла. Понятно, что выбранная им тактика была рискованной. При подобном темпе стрельбы на максимуме мощности атомного реактора, который давал энергию для движения и для систем вооружения робота, такая нагрузка могла оказаться чрезмерной. Однако выбора у влада не было. Все детали предстоящего поединка он продумал заранее. Правильно, при подобном перегреве он сам подвергался опасности, но всё же ему просто было необходимо сохранить на несколько минут максимальные извержение энергии. В этом случае шансов у чистого не было. Лишённый главного своего оружия, автоматической пушки, он окажется в полной власти Влада. Манёвры его уже не спасут. Тем более, что в мастерстве управления боевой машиной Владу равных не было во всех кланах. Чистоу не хватало практических навыков. Он в недостаточной степени владел тактическими уловками, которые опытный пилот всегда держит про запас. В бою что самое главное убедить врага, что противник слабее. Чистоу попался на крючок. Он решил, что с такой раной капитан ему не опасен. Теперь он расплачивается за свою ошибку. Но для того, чтобы довести дело до конца, Владу самому придётся потерпеть. Хан нефритовых соколов наконец справился с балансировкой. Для боевой машины потеря почти трёх тонн брони существенный ущерб. Крепко встав на ноги, он нанёс ответный удар, тоже с помощью протонно-ионного излучателя. Вновь голубоватая молния полыхнула над холмом, ударила в правую руку ястреба, сорвала почти тонну брони. Это составляло около половины расчётной броневой защиты в месте попадания, так что у Влада ещё оставался запас прочности. Как только температура в ястребе снизилась до приемлемого уровня, Звёздный капитан вновь дал залп из протонной пушки. Предварительно он отвёл свою машину на заранее присмотренные позиции. где автоматическая пушка Чистоу не могла его достать. Два хлёстких луча поразили гладиатора. Они угодили прямо в корпус робота. Один из них окончательно сорвал броню, защищавшую доступ к двигательной установке, другой принялся вспарывать металлокерамические плиты, прикрывавшие правое предплечье. Внутри корпуса машины Чистоу родилось пламя, послышались взрывы. искрами брызнул расплавленный металл, повалил дым. По-видимому, оказался повреждённым малый лазер, иммантированный в правый бок гладиатора. Довольная усмешка появилась на губах Влада. Его бортовой компьютер определил, что температура внутри корпуса вражеского робота поднялась до предельной отметки. Должно быть, последний залп окончательно разнёс на куски броневую защиту движка. Если это так, Значит, Чистоу пришёл конец. И он догадывается об этом, — решил Влад. Теперь нельзя было давать противнику и секунды передышки, если бы не вновь поднявшаяся температура внутри его собственного робота. Всё-таки Чистоу сумел нанести ответный удар. Он тоже дал залп из протонной пушки. Искусственная молния поразила машину Влада. Удар был нанесён точно, и в следующее мгновение... Поскольку брони полетели в разные стороны, теперь задымил все и боевой ястреб. Дым повалил густо, сплошными клубами. Влад сразу отвёл машину, однако теперь ему было трудно скрыт своё местоположение. Он обратил внимание, что с начала боя прошло всего несколько минут. За это время он успел разделать противника, однако теперь, если тот сохранил возможность к передвижению, Ему может быть худо, ведь гладиатор более скоростная машина. Но в этом смысле дымящийся робот прекрасная мишень для чистого. Будь он проклят этот дым. У меня нет никакого желания дать хану хотя бы малейший шанс на то, чтобы тот решил, что ему удалось повредить мой робот. Влад повёл прицелом и вновь навёл крест на задымлённый, извергающий языки пламени гладиатор. Когда в перекрестие запульсировал и кружок, он дал залп из всех четырёх орудий. Однако выстрелил только протонный излучатель и второй боевой лазер. Голубой разряд, и следом трасса светящихся штрихов, ударили в пролом пробитый в корпусе вражеского боевого робота. Десятиметровую машину сотрясла серия взрывов. Расплавленные брызги и куски брони полетели во все стороны. Неожиданно правая рука гладиатора отвалилась, дымящийся обрубок рухнул на землю. В следующие мгновения взрывы внутри корпуса участились, гуще стали языки пламени. Оценив ситуацию, компьютер "Ястреб" дал приблизительную оценку: существенные повреждения двигательной установки, реакция в котле вышла из-под контроля. Точность оценки около 87%. Словно в подтверждение этого прогноза, гладиатор неожиданно наклонился на правый борт. Чтобы сохранить равновесие, машина чисто уневольно сделала шаг в ту же сторону, однако устоять не смогла. Боевой робот, качнувшись, рухнул вперёд. Что-то громко заскрежетало в его внутренностях. Затем машина перекатилась вправо, намотав при этом на корпус гору подпалённого торфа. Теперь гладиатор напоминал скорее насыпной холм, чем боевой робот. Влад подождал, пока температура в кабине снизится до приемлемого уровня, после чего принялся поливать поверженного врага из лазерного орудия. В этот момент Чистоу попытался бы поднять своего робота. Тот выставил левую конечность и начал медленно отрываться от земли. Куча торфа дробного и кусками посыпалось с обугленной брони. Зелёные иглы лазера Влада лишили его этой возможности. Сначала импульсу света содрали броню с локтевого сустава, потом звёздный капитан пустил в ход протонную пушку и уже спустя несколько секунд ему удалось отрезать и левую конечность, в которой размещалась автоматическая пушка. Последний из волков двинул свою машину вперёд. По ходу настроил свой приёмник на частоту робота Чисто и сказал в микрофон: "Вот и всё, Хан. Вот он ответ Улирика. Вас, как всегда, подвела легендарная спесь Соколов. Надо было более трезво оценивать реальное положение дел". Чисто в ответ засмеялся. 4 дня назад тебе тоже крепко досталось. Влад на мгновение испытал прилив раздражения, потом улыбнулся. «Что было, то прошло. Сегодня мне удалось взять реванш, а вам уже никогда больше этого не удастся. Надо было более основательно подойти к выбору боевой машины. Скорость еще не самая главная. Вы проиграли еще до того, как сели за рычаги гладиатора. Должно быть, наш волчара совсем поглупел». если верит в то, что говорит. Должно быть, наш храбрый сокол совсем лишился рассудка, если считает, что ему удастся выбраться из этой переделки. Тебе кажется, будто ты отвоевал свободу для своего клана? В голосе Чистул послышалось странное и нездоровое возбуждение. Казалось, еще чуть-чуть, и хан зальется веселым смехом. «Ты думаешь, тебе удастся отменить решение...» А приёме оставшихся членов твоего клана в наш род это точно. Это может быть, но никто не позволит вновь восстановить клан Волка и ввести его в состав кланов. На это можешь не рассчитывать. В этом случае необходимо согласие всех остальных родов. Боевой ястреб Влада остановился в 10 метрах от лежавшего на земле гладиатора. А вот об этом ты уже никогда не узнаешь, Вандер Ван Чистол. Могу заверить, что никогда род нефритовых соколов не будет главным в семье кланов. Совет ханов обязательно отвергнет ваш запрет на восстановление нашего рода. Мало того, теперь после этого поединка у Совета будет решающий и неопровержимый довод отказать вам в праве приема моих бывших сородичей в ваши ряды. А если я ещё представлю в совет видеоматериалы, каким образом соколы, всегда кичившиеся рыцарскими нравами, расправились с сельханом, думается, ваш род будет опозорен, если не навсегда, то на очень длительный срок. Вы затеяли рискованную игру в Вандерваан Чисто, понадеялись на авось. А оно вон как вышло. Влад сделал паузу. пусть этот зарвавшийся самонадеянный вояка в полной мере осознает, чем закончились его происки. Пусть уйдёт из жизни со знанием, что генный материал Соколов будет считаться недостойным для размножения. Могу ещё добавить Хан ван дер Ван Чистоу, что спасения нет. Глоран вашего рода, Элиас криश्चёл. Позволю мне расправиться с вами. он сам желает стать верховным правителем теперь ему правда не стоит рассчитывать на эту должность квиас чисто упомедлил с ответом потом спросил долго ты разрабатываю эту комбинацию сидя в кабине под завалами со сломанной рукой я размышлял о многих вещах как разобраться с соколами это был всего лишь частный вопрос в пределах тех перспектив и задач которые я поставил перед собой. Значит, и ты впал в то же заблуждение, в котором обвинял меня. Грех гордыни, роковая заподня. Теперь ты недооцениваешь нас. Как же ты глуп, если полагаешь, что мы, воины нефритовых соколов, так легко сдадимся. Возможно, хан чистёл, но теперь инициатива в моих руках. И самое главное, У меня есть время, чтобы поразмышлять, как в дальнейшем вести себя с соколами. Хан чисто унатужно расхохотался. Вот в этом ты ошибаешься. Пока ты мог решать только за себя одного, у тебя действительно времени было в избытке. Но теперь, когда тебе на шею будут повешены твои сородичи, ты поймёшь, что значит завертеться в текучке дел. Даже если со временем всё в порядке, У тебя нет никаких реальных средств воздействия на ситуацию. Нет есть, резко заявил Влад. Послушай, капитан, голос Хана дрогнул. Он на мгновение умолк, потом добавил: Я мог бы стать твоим помощником. Каким же это образом? Сам рассуди. Хан Элиас, скрищеу, решил погубить меня твоими руками. Почему бы мне не поступить с ним подобным образом? Я всё о нём знаю. Его секреты, слабости, грехи для меня открытая книга. Если бы я мог стать твоим советником, мы бы в мгновение ока раздевались с ним. Влад улыбнулся и только потом ответил: Не могу понять. Ты вдруг мой советник? Если ты, если ты сохранишь мне жизнь, я даже готов стать твоим рабом. Кто это говорит? «Хан Нефритовых Соколов, ты согласен стать моим рабом, Ковенек?» «Да, мы вдвоем запросто разделаемся с Крищевым». «Интересно. Я могу оказаться очень полезным и изобретательным помощником». «Какая от тебя польза мне уже известна, Вандер Ван Чистов?» Влад протянул правую верхнюю конечность и легко постучал соплом большого лазера по козырьку, прикрывавшему рубку боевого робота Хана. Ты убедил меня, что изобретательности тебе тоже не занимать, особенно в тот день, когда ты из-за угла разделался с Ульриком. Помнишь? Но ты мог бы использовать мои способности в своих целях. Всё равно, если ты сохранишь мне жизнь, мне уже будет нечего терять. Мне Хан Чистоу вполне достаточно собственных извилин, чтобы прикупать их у такого человека, как ты. Значит, ты убьёшь меня? «Ав, обязательно. Тогда зачем все эти душесчипательные разговоры?» В ту минуту Влад остро пожалел, что хан не может видеть улыбку на его лице. «Мне очень хотелось узнать, до какой степени подлости ради спасения собственной жизни способен дойти хан нефритовых соколов. Признаюсь, я не ожидал, что в тебе живет такая мелкая душонка». Ты готов был пойти в рабство, изменить своему клану? Думаю, что этого вполне достаточно. Поверь, в любом случае ты нуждаешься во мне. Нельзя доверять Крищелу. Нет, Чистол, нельзя доверять тебе. Я стрелянный воробей, и на Микини, как говорили предки, меня не проведешь. Влад нажал на пусковые кнопки, вмонтированные в оба подлокотника. После такого длительного перерыва все системы вооружения его боевого робота заработали с максимальной эффективностью. Особенно впечатляющий был зал больших лазеров. Зелёные толстые жгуты вонзились в броню прикрывавшую рубку. Следом он добавил ещё из протонно-ионного излучателя. Сверкнула лазоревая молния, и голова вражеского боевого робота в миг вздулась. превратившись в малиновый пузырь. Брызги полетели во все стороны. Пузырь раздулся, и как только Влад отнял пальцы от кнопки гашжета, как обмяк, начал сжиматься. Цвет поверхности приобрёл мертвенно-лиловый оттенок. Затем броня начала лопаться, и Влад отвёл своего боевого робота на несколько шагов назад. Вот когда поверженная боевая машина отчаянно задымила. Густые клубы устремились в чистое, посвежевшее к полудню небо. На правительственном холме это был последний чадящий костер. Больше гореть здесь было нечему. Удивительное зрелище привлекло внимание Влада. Он невольно сделал несколько шагов вперед. Расплавленная голова робота после охлаждения приобрела черты плачущего и страдавшего от адского жара человека. растеклись и искривились отверстия иллюминаторов. Сетка морщин изрезала броню на щеках, обвисли уголки рта. "Понимаешь, напоследок сказал звёздный капитан. Хан Илес кричау ещё должен доказать, что недостоин моего доверия, поэтому он жив. Но хан Чистоу, у меня складывается убеждение, что жить ему осталось недолго".